В одном из миссионерских бюллетеней миссии Фриденсботе описан следующий случай. Это было в Карпатах, было чудесное, морозное, зимнее утро. Наш многотонный грузовик медленно поднимался на перевал. Затаив дыхание, мы не сводили глаз с круто поднимающегося в горы заснеженного серпантина дорог. Значительная часть нашего пути скрывалась еще за высокими соснами, могущественно поднимающимися по склонам гор. Наконец, мы наверху. Нам открылась изумительная картина тянущихся цепью до горизонта горных хребтов, между которыми прятались глубокие темные ущелья. Сочетание ярких красок голубого неба, зелени хвойного леса, ослепительной белизны снега, свинчающим всю эту красоту величественным восходом солнца на востоке, создавало незабываемое впечатление. Хотелось эту необъятную красоту вместить, увести с собой. Но вот взгляд скользнул в направлении нашего спуска, еще более крутого, чем был подъем на перевал. Необъяснимое тревожное чувство мгновенно вытеснило восторженность от созерцания природы. Оно тяжело навалилось на дыхание, вызвало слабость в ногах, мешало говорить. Это было чувство страха. Чувство страха никому не чуждо. Страх в большей или меньшей степени держит в своей власти все человечество. Страх — это беззвучный крик души. Чувство страха среди всех прочих чувств по своей силе и влиянии на людей прочно удерживает в нашем цивилизованном мире первое место. Очень много людей не знают, что причиной их тяжелых физических недугов и недомоганий является страх. В наше время электроники и компьютеризации принесло с собой новую волну страха. Согласно одного из опросов в Германии, 49% немцев боятся автомобильных катастроф, 44% боятся заболеть от плохих продуктов питания. Многие живут в страхе не справиться с воспитанием своих детей. Грабежи, насилие, семейные трагедии рождают страх. Человечество живет в страхе от нестабильности политического положения, от гибельных необратимых процессов в окружающей среде, от неутешительных прогнозов на будущее. Страх, страх, страх. Чувство страха, поселившееся в человеке и овладевшее им при грехопадении, не проходит для него бесследно. Последствия страха — беспокойство, головокружение, нарушение сердечной деятельности и нормального функционирования других органов. Однако знания о природе страха и о его последствиях еще недостаточно для его преодоления. Человеку необходимо сознание защищенности от возможных угрожающих ему бед. Необходима крепкая опора, которая могла бы гарантировать ему безопасность. Этой мощной опорой в жизни человека является Бог. Верующим в Него и доверяющим Ему, Он сказал в Евангелии от Матфея 28.20 «Я с вами во все дни до скончания века». Эти слова имеют силу вне зависимости от окружающих нас условий и и обстоятельств. В Псалме 22, в 4 стихе написано «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Наш страх ничего не меняет в незыблемой реальности Божьего обещания. Вот несколько причин, которые погружают человека в состояние страха. Во-первых, это отсутствие сознания безопасности. Иные испытали в своей жизни, возможно, в годы детства много ненависти. Таковым тяжело поверить в реальное чувство защищенности. Однако для вас, дорогие друзья, есть выход. Есть тот, кто понимает вас лучше, чем вы сами себя. Он сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» в Евангелии от Матфея 11:28. 28. Вторая причина — это недоверчивость. Немало людей не имеют никого, кому бы они могли довериться. Они не доверяют ни друзьям, ни членам своей собственной семьи и живут в состоянии страха. Такая недоверчивость может перейти в тяжелую форму депрессии. В-третьих, это одиночество как следствие недоверчивости, оно также способствует развитию страха. Жизненно важно найти друга, которому вы можете доверить все. Если вы изберете своим советником Иисуса Христа, то одиночеству приходит конец. Он имеет удивительную способность жить в сердце и сознании человека, если человек этого желает. И еще одно открытие сделаете вы, приняв Иисуса Христа в свое сердце. Вы с удивлением обнаружите, что немало людей шли тем же путем, каким идете вы, имели те же переживания. Познакомившись с ними, вы обретете друзей, общение с которыми преобразит вашу жизнь. Жизнь, словно море, бушует кругом, но ты не бойся, но не бойся, скала наш Господь. Скала. Ты не бойся, наш Господь. Но ты не бойся, скала наш Господь. Ночь наступає повсюду, темно. Ну ти не бойся, но ти не бойся, он світ. Бо ти не бойся, наш Господь, Бо ти не бойся, в темряві Господь, Но, ты не бойся, ведь сила Господь. Но наибольший страх в человеке производит грех. Грех разбивает здоровье, разъединяет друзей, превращает счастливых в глубоко несчастных. Люди, живущие в постоянном страхе раскрытия тайн их преступлений и грехов, не могут радоваться. Но это еще не самое страшное. Страшнее то, что наши грехи знает Бог. От Него невозможно что-либо скрыть, даже если мы молчим об этом. Библия передает нам молитву, много испытавшего в своей жизни древнееврейского царя Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе».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 Я прочел из 138-го псалма несколько стихов выборочно. Бог не желает, чтобы мы жили в состоянии страха за совершенные грехи. Он послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы освободить нас от страха перед наказанием за грехи. Через всю Библию красной нитью проходит мысль «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших». Для чего умирать вам? Читаем мы у Иезекииля в 33 главе. Страх обнаружения своих проступков погубил многих. Немало людей не справились с этим своим тайным страшным грузом и ушли преждевременно из жизни. Вышеупомянутый автор многих псалмов в Библии, царь Давид, пишет «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Однако это не конец. Давид нашел выход из этого положения. Это стихи 3 и 5 из 31 Псалма. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Итак, нет никакого основания считать жизнь в страхе безвыходным положением. Ищущему выхода мы предлагаем несколько практических советов. «Веруй». В Господа Иисуса Христа это прежде всего, скажи Ему о причине твоих страхов. Если дьяволу удалось соблазнить тебя к греху, чтобы затем пленить страхом, знай, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Так сказано в Библии, в первом послании Иоанна, в первой главе, в седьмом стихе. Далее не допускай развиваться в мыслях неверному, необоснованному чувству страха. Люди, безвольно живущие в страхе, чаще склонны к новым грехам, исследуй, в чем точно источник твоего страха. Найди человека, с которым ты мог бы говорить о своих переживаниях. Иисус Христос, реально открывая нам обстоятельства нашей жизни, сказал в Евангелии от Иоанна, в 16 главе: В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Существует страх, который человеку необходим как нормальная реакция на опасность, предохраняющая его от губительных для него явлений и действий. Этот страх сохраняет от катастроф, аварий, болезней и от греха. Последний имеет библейское определение и знаком нам как страх Божий. Передавая эту мысль другими словами, можно подытожить, лишь тот, кто боится Бога, имеет основание не бояться ни случайностей, ни своей смерти. Автору, Псалмов в Библии принадлежат и такие слова. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Псалом 85, стих 11. И вот еще несколько цитат из Библии, подчеркивающих позитивное значение страха Божьего. Я буду цитировать из книги-притчей. Выборочно несколько мест. «Начало мудрости — страх Господень». «Страх Господень прибавляет дней». «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». А что же произошло с нашими друзьями, с которых мы начали нашу историю, которые ехали в Карпатах? Их спуск прошел без происшествий, в безопасном месте они припарковали свой грузовик, снег хрустел под ногами, Солнце озряло теперь не только макушки хребтов, но проникало своим светом уже и в гущу леса. Прекрасное утро в Карпатах переходило в день. Их путь продолжался. Страх остался на перевале.